Глава 16. Он ушёл, а я побрела в ванную, обдумывая его слова. Идеальная пара? Да, эльфийский мак предупреждал, что любовный напиток сделает меня привлекательной для всех мужчин, которые будут мне идеально подходить. Правда, он даже не намекнул про ещё один побочный эффект, что меня тоже будет тянуть к этим мужчинам. Но разве действие зелья ещё не закончилось? Брейн тоже сначала набросился на меня как безумный, но после расставания его наваждение рассеялось, и Реонар странно, раньше что-то болело внутри при воспоминании о нём, а теперь только едва заметно ноет. И моя влюблённость в него кажется такой надуманной. Неужели у всех так, или это только я такая ненормальная? Даже посоветоваться не с кем. Когда я вернулась в спальню, там уже колдовали две молоденькие горничные. Одна над моим платьем, другая над разорённой кроватью. Причём обе так мило краснили и отводили глаза, что я сама с трудом осталась невозмутимой. Только дурак не догадался бы, что здесь недавно произошло. «Прекраснейшая. Девушки присели в лёгком к Никсине. Ева-высочество приказали помочь вам одеться и сопроводить в общий зал». «А что там в общем зале?» поинтересовалась я. «Вас ждут к завтраку. Его Величество Даггерт I, его Высочество Крон Принц Айронир и его Светлость Герцог Риулевенийский». «А это кто такой?» «Младший принц, Мерильен». «Да, прекраснейшая. По обычаю, второй сын короля Дроу получает титул герцога Риулевенийского. Но сейчас принц вопали из-за нападения на веров. Король отправил его в нашу крепость в качестве простого офицера, чтобы он научился слушаться старших». И служанки смущённо захихикали, причю покрасневшие лица. А он прибыл не один со своей элевиан. Пришлось коменданту крепости срочно создавать необходимые условия. С кем он прибыл? Я насторожилась, услышав незнакомое слово. Но это Друо так называют своих истинных возлюбленных. Говорят, это слово осталось с датёмных эльфийских времён. После войны, когда эльсилверины ушли в эти земли, их язык смешался с местными наречиями, но значение некоторых слов осталось неизменным. Интересно, откуда такие познания у простой служанки, нахмурилась я. Простите, прекраснейшая, но это всё знает. Да? А вот я не знала. А что значит ани левиан? Осторожно поинтересовалась. Моя возлюбленная больше я ничего не спрашивала, просто мысленно переваривала услышанное. Так это что получается, Айрнер признал во мне идеальную пару, а не просто одну из Действие напитка давно прошло, а наваждение осталось? Или это не наваждение, а истинные чувства? Как узнать? Вчера, когда он кинулся меня спасать, я была уверена в его любви, а сегодня опять сомневаюсь. По каким признакам истинную любовь отличают от влюблённости? Вечное чувство от временного? Как тут угадать и не сделать ошибку? Через час я входила в общий зал. Огромное помещение, где за длинными столами, поставленными буквой П, на лавках сидела здоровая половина гарнизона. В центре восседал сам король на внушительном стуле с высокой резной спинкой. По правую руку от него пристроился Айреннер, по левую начальник гарнизона. Я сразу узнала его, хотя видела один раз, да и то мельком. Мэрилеен атыскался на правом крыле стола в окружении высших офицеров, тогда как левые занимали мелкие чины. К младшему принцу смущённо жалась вполне здоровая, но ещё немного бледная Эовен, а место рядом с айренером пустовало, видимо, оставленное для меня. Я молча прошла к королевскому столу и присела в реверансе. А вот и наша возлюбленная невестка пожаловала, кивнул мне Деггерт. «Наслышу, наслышу на ваших подвигах. Мы обязательно обсудим их позже. Наедине». Он сказал это таким многозначительным тоном, что я невольно вспомнила все свои грехи. Не поднимая глаз от пола, мышка скользнула на свободное место, выхватила из рук кронпринца бокал с каким-то золотистым напитком и одним залпом опрокинула в себя. Такое ощущение, будто огонь проглотила». Горлу подступил дикий кашель, но я усилием воли подавила его и подкатившую следом тошноту, и улыбнулась, открыто глядя на короля, который лишь слегка выгнул бровь. Айронир застыл мраморной статуей, остальные бросали на меня изумлённые взгляды. «Вы закусываете, милая, закусывайте», – ехидно посоветовал его величество. «Наш ресарг очень крепкий напиток, не для нежных женских глоток». «Это уж точно», – думала я, пытаясь подавить бушевавший внутри пожар. Но дурацкая гордость не позволила показать свою слабость, и я лишь покачала головой, когда кронпринц протянул мне стакан с водой. Когда-то, споря с земными братьями, я гранёный стакан первака выпила и не поморщилась, потому что надо было марку держать. «Так неужели перед этими дроу спасую?» «Простите, ваше величество». Скромно опустив глазки, заявила я голосом примерной девочки. «Но у этого напитка вкус не крепче, чем у травяного чая». Сначала король, а за ним и все остальные разразились громким хохотом. Лишайронер смотрел на меня с непонятным выражением и молчал. «Ну, уважило старика, так уважило», — сквозь смех выдавил Даггерт. «Давно я так не смеялся». Теперь, девочка, мне не страшно за старшего сына. Я точно знаю, что он в надёжных руках. Отсмеявшись, он замерил меня пристальным взглядом и уже без тени улыбки произнёс: "Ты ешь, не стесняйся. Мы с тобой потом по секретничаем. Расскажешь старику, почему вокруг крепости было землетрясение и почему моему наследнику потребовалась помощь целителей". И ещё наш главный оракул просила тебе передать приличные встречи. Боги в долг не дают. Они сужают под проценты. Ты знаешь, что это значит? Я отрицательно покачала головой, а внутри у меня всё перевернулось. Волна ледяного холода прошлась по моей спине, подняв дыбом волосы на затылке. Но Эд подарила нам с Айренером жизнь не из врожденного бескорыстия, кто бы сомневался. В конце концов, она богиня, а не меценат, и благотворительностью вряд ли занимается. Слова Оракула означают только одно – теперь она считает наши жизни своей собственностью, и распоряжаться ими будет на свое усмотрение. А это повод задуматься. Мужчины общались между собой довольно непринуждённо, перемежая речь грубоватым солдатским юмором и раскатистым смехом. А вот мне было не до веселья. Я прилежно ковырялась в тарелке, делая вид, что полностью поглощена завтраком, а на самом деле анализировала ситуацию и обдумывала своё дальнейшее поведение. Слова Деггерта заставили меня по-настоящему испугаться. Если боги дали жизнь в долг, значит и забрать её могут в любой момент. И здесь не помогут ни магия, ни богатство, ни связи. Единственный выход посетить храмы и через оракула предложить оплату своего долга, не дожидаясь, пока боги предъявят счёт. А поскольку в должниках мы с Айрениром вдвоём числимся, то и паломничество тоже вдвоём совершать придётся. Чуть моё сердце, что от этого долго мы так просто не избавимся. И ещё этот намёк на проценты. Даже представить боюсь, что с нас потребуют взамен. Наконец его величество соизволили подняться, давая знак к окончанию трапезы. Пришлось повиноваться и следовать за ним, хотя я с большим удовольствием осталась бы за столом и доела это чудесное жаркое. В сопровождении Айры Нера мы прошли через просторный мраморный холл подземной крепости, тот самый, где ещё недавно пережидали нападение его жители, а теперь всё блестело идеальной чистотой, и фонтан весело играл многочисленными струями. Ей едва узнало это место. Если тогда оно казалось мрачным и полным боли, то теперь вызывало чувство лёгкой грусти за пережитые здесь печальные часы. Широкий коридор упирался в двустворчатые двери, на которых обнаружились вплетённые в резной орнамент обереги изоклинания. Внутри помещения эти же заклинания прихотливым узором змеились по отделанным белым мрамором стенам, чуть заметно поблёскивая серебром. Это была настоящая цитадель в цитадели, самое защищённое место во всей крепости. Присаживайся, разговор будет долгим. Дэгерт кивнул на обитые малиновым бархатом кресла, окружающие большой овальный стол, и я мельком оглядела кабинет. Удобная мебель, много света, стеллажи со старинными фолиантами. На столе в лаконичной рамке красуется зеркало связи. Рядом письменные приборы и стопка гербовой бумаги, а ещё шкатулка из чёрного камня с сильнейшими защитными рунами на крышке. А ты дышала тулки фанилом магии, причём я ощущала её как личную угрозу. За моей спиной бесшумно закрылись двери, оставляя кронпринца стоять в коридоре. Похоже, нам с его величеством предстоит конфиденциальный разговор. Итак, дорогая невестка, король откинулся на спинку кресла и одарил меня насмешливым взглядом. Начальник гарнизона и комендант уже доложили мне о том, что случилось. Теперь хотелось бы услышать твою версию. Я пожала плечами и с нарочитой аккуратностью разгладила складки платья. Давно мне не приходилось изображать дурочку. Надеюсь, король поверит в ту версию, которую я для него приготовила. И если он хоть на миг усомнится в моей невиновности, меня вполне могут ждать сдешние застенки и местный палач. Это было так ужасно, ваше величество. «Начала я, надевая на лицо маску невинной овечки». «Я боялась, что мы все погибнем». «Поэтому ты обманом проникла на поверхность и устроила землетрясение». «Знаешь, что бывает за невыполнение приказа в военное время?» «Хмыкнул он, разглядывая мое смущенно прозовевшее лицо». «Я всего лишь хотела помочь, но, к сожалению, было слишком много темной энергии и слишком мало светлой». Каюсь, я не смогла удержать тёмные силы. Я ещё недостаточно обучена. Но его высочество был так благороден, что встал между мной и стихией. Если бы не он, я многозначительно всхлипнула. Ну-ну, не стоит плакать. Всё уже прошло. Тебе не следовало ввязываться в это противостояние, если ты ещё не полностью адаптировала свой тёмный дар. Насколько я знаю, Айренер взял тебя в помощь целителем, разве не так? Да, ваше величество, простите за самонадеянность, но я не смогла удержаться. Начальник гарнизона поднял на стены раненых, которые лежали в лазарете, потому что сражаться было некому. А я смогла остановить штурм и спасти столько жизней, разве вы мне это не зачтёте? Дагер сухо рассмеялся. А ты не так проста, как хочешь показать. И можешь не строить из себя оскоблённую невинность. Ты не проведёшь меня своим милым личиком. Только не такого интригана, как я. Не забывай, что приняв трон Торнадон, я сделал своё тело сосудом для самой сути тёмных сил. Так что давай поговорим на чистоту. Я хорошо ощутил возмущение, которое ты устроила в этих скалах. Отголоски землетрясения были слышны на многие мили. А потом в главном храме Рильяргвана впервые за всю нашу историю ожил древнейший артефакт, созданный по легенде самим разрушителем. Это огромный чёрный кристалл с таким количеством мелких граней, что их до сих пор никто не сосчитал. Его называют камнем безумных, потому что если долго смотреть на него, то начинаются галлюцинации. Так вот, этот камень вспыхнул тёмным пламенем прямо на глазах у жрицов и прихожан. А потом мы, очевидцы, клянутся в этом, раздался громоподобный голос, гласивший: "Цена назначена". Едва Верховный Жрец успел доложить мне об этом, как из Лира Вильенора шпионы донесли, что в главном храме Нуэт тоже произошло нечто необыкновенное. Золотая статуя богини ожила на глазах у посетителей храма и произнесла странную фразу. «Жертва принята. Светлая до сих пор в ужасе». Всё длилось несколько мгновений, но мы составили факты, и похоже, что эти два события произошли одновременно, буквально за секунду до того, как тебе удалось остановить разрушения. Наша ракул, тот, что находится в столице, провёл тайный ритуал воззвания к богам. Ты знаешь, чего стоят такие ритуалы. Они требуют слишком много крови и сил. А ответ богов я тебе уже передал. Что ты можешь сказать об этом?